Глава шестая. Было у одного хозяина стадо овец. Днем он верял их пастухам, а на ночь запирал в овчарне. Толсты были ее стены, крепка крыша, и никакой хищник не мог туда проникнуть. Но однажды вечером прибилась к катаре собака, а нерадивые пастухи поленились ее прогонять и заперли вместе с овцами. Поутру открыл хозяин дверь и увидел, что все его овцы покусаны и взбесились, а шелудивая собака хозяйкой возлежит у порога и на него скалится. Убил хозяин собаку, но и овцы такие стали ему не нужны. Изгнаны они были из овчарни и вскоре пожраны хищниками. Так и я, Игорь двоединый, заповедаю слугам своим. Мое дело крепить и расширять царствие, а ваше не пускать в него тварь бешеную. Притча о твари. «Ну, наконец-то!» – мрачно приветствовал Джая глава обережья. Парень почтительно преклонил колено. Но Хоров только досадливо махнул на него стопкой зажатых в руке бумаг. «Ты бы еще сплясал, Халим. Где тебя дикие кабаны носили? Я уж и гонца к тебе домой два раза посылал и ночную смену озадачил!» «Горца искал!» — буркнул Джай, не уточняя, нашел ли. «Знаю я, как ты его искал! по до девкам! От гульбы по свежему воздуху таких красных глаз не бывает!» «Так там горцы чаще всего и встречаются!» резонно заметил парень. Хоров, как игрово зеркало, глядел. Голова у Джая трещала так, что лучше бы его запоздало на стигне в темного, а не похмелья от дешевого ягодного вина, крепленного не иначе, как собачьей мочой. Остаток ночи он просидел в какой-то едальне, безоглядно надираясь этим поялом. пока его оттуда не то выкинули, не то он сам каким-то чудом вышел, на рассвете обнаружив себя под забором с зажатым в кулаке кружевным лоскутом. Обращаться в храм за отрезвляющей Ирной парень не посмел, хотя обережников Еры обслуживали за полцены. За год теряя на этом немалые деньги, но трезвая обережь городу была важнее. И попытался заменить ее холодной водой внутрь и снаружи. По пути к участку волосы успели высохнуть, но раскаленные иглы в висках никуда не делись. Да и поклонился Джай скорее, чтобы унять бунт желудки. В другое время шуточки с головой вышли бы обережнику боком. Но по сравнению с нынешними проблемами, дело о пропавшем охотнике казалось такой ерундой, что Хоров даже соизволил усмехнуться. «Ладно, Игорь с вами обоими. Видал, что творится?» Обережник потупился и неопределенно хмыкнул. Народ действительно вел себя как-то странно. Уборщики с вечера на улице как будто вообще не выходили. Повсюду валялись кучи разбросанного ногами и повозками мусора. Храм был открыт, и к нему тянулась длинная, завитком вокруг площади, очередь. Половина лавок была заперта, а в остальных не столько торговались, сколько взахлеб обменивались новостями. Джай подошел и попытался прислушаться, но люди сразу замолчали и враждебно уставились на обережника. Пришлось, смущенно кашлянув отступить. — Так вот, слушай! — ворчливо начал Хорф, на самом деле довольный, что после такого грандиозного переполоха все-таки нашелся кто-то несведущий, и можно поглядеть на его вытягивающееся по мере рассказа лицо. Посреди ночи, это ты хоть не проморгал? На востоке стеной встала зарево, будто там костер из цельных деревьев разложили. А потом ни с того ни с сего началась такая буря, что в селищах аж соломенные крыши разметало. Да и варите кое-кому придется черепицу перекладывать. «Нет», — обреченно поддакнул парень, — «зарево я видел и бурю». Ну вот. А на утренней проповеди в битком набитом храме Ера повестили прихожан, что на земле опять родилась тварь, порождение убитого играм твари бога. Джая чуток отлегло от сердца. Выходит, это просто совпадение. С убийством Тхера переполох не связан. Но если твари бог мертв уже триста лет, как от него может что-то родиться? Резонно возразил он. Хор сердито фыркнул. Это ты у Тхеров спроси хотя и так понятно, что ничего хорошего из мертвеца не выйдет, либо марун, либо рой мух. Храмовники всего лишь советовали людям укрепиться в вере, но кое-кто истолковал их слова самым диким образом, и на данный момент... Глава пошуршал уголками бумаг. «Мы имеем уже 14 дел об убийствах новорожденных детей, совершенных фанатиками, причем в трех случаях младенцев умерщвляли сами родители». Жая передернула от умерзения. И семь последующих самоубийств, неумолимо продолжал хор. Добавь к этому полторы сотни краж и вооруженных грабежей. Сколько? Ты не ослышался, месячная норма. Видать, воры решили, что до конца света осталось всего ничего, и остается только хорошенько поразвлечься напоследок. Точно так же рассудили насильники, жулики и шлюхи, причем половина последних устроила день открытых дверей. А другая обивает пороги святилищ в надежде на искупление. Короче, спохватился разболтавшийся хор. Берешь свой семерик и на обход. Остальное ребята по дороге расскажут. С жульем и незаконными торговцами не заморачивайтесь. Главное не допустить погромов. Самозванных проповедников вязать. И благословлять на религиозную войну с клопами в застенках. В мародеров стрелять после первого предупреждения. Ясно? Джайх кивнул. Как говорится, испуганное стадо побежит за тем бараном, который громче блеет. Проще выкурить из логова разбойничью шайку, чем стянуть с телеги или бочки вещающего какой-нибудь бред пророка, потому что в первом случае на твоей стороне народ, а во втором только закон, который не делает камни легче, а палки мягче. Вообще-то яростным гонением со стороны храмов подвергались только сектанты, поклонники бога, о которых, впрочем, уже давно ничего не было слышно. Остальные могли верить во что угодно, лишь бы соблюдали законы царствия Игрова. Все равно истинные чудеса могли творить только взывающие к двуединому и глашатые его, то бишь старшие еры и тхеры. А посему попытки создания иных религий увидали на корню. Тем не менее, где-то раз в год обязательно находилась кучка идиотов, считавших, что они лучше храмовников разбираются в игровых заветах и спешивших поведать об этом миру. Отлавливать и вразумлять их приходилось обережникам, и бореть шла прежде всего о нарушении городского порядка, а уж потом о богохульстве. Но, посидев Денек-другой в застенках, еретики обычно каялись, и их с миром выгоняли пинками под зад. Короче, Денек обещал утереть нос ночи. — А, Еры? — уже с порога рискнул поинтересоваться парень. — Что, Еры? — удивленно сдвинул брови Хорф. Сказали, сами будут твари искать, а мы чтоб содействие оказывали, если попросят. Ну, а, так у них все нормально, больше никого искать не просили. В смысле, торопливо поправился Джай, сектантов всяких, может, это они нам так подгадили? Да пошли они. Хор в заковыристо вырубился. Сами пусть разбираются, наше дело маленькое. Иди на обход, работничек. И похмелись, наконец, а то у меня уже вся одежда твоим перегаром провоняла. Если бы к сорочьему любопытству не прилагалось вдвое против того хитрости, наглости и проворства, ей вряд ли удалось бы занять центральное место как на городских помойках, так и в народных сказках. И бродячий кулич она склевала, и ящерка нагнутый гвоздь выменяла, и кабана дурака подучила хвост в кражью нору сунуть. Правда, и влетала ей частенько, но только в тех же сказках. На деле ухватить пакостницу за переливчатые перья ни под силом ни кошки, ни собаки. Ерам и тем придется попотеть. Утром, уже после восхода солнца, Ариту заволокло туманом, неплотным, но всепроникающим, зримо клубящимся даже в подворотнях. Бродить по нему не хотелось ни растревоженным горожанам, ни бандитам. Равнинники считали туман дыханием темного игра, приносящим болезни людям, скоту и посевам. Поначалу шумные улицы почти обезлюдили, большинство ставин захлопнулось. За той артар туман любил, особенно осенью, когда взгляд невольно цепляется за одинокое опавшее дерево на ковре желтой листвы, а за ним мир кончается, тонет в белом бесплотном океане, и уходящая в него тропка кажется дорогой в легенду. Вот и сейчас неугомонный горец преспокойно топал к площади, даже не думая от кого-то таиться. Во-первых, он успел выслушать утреннюю игровую волю, посвященную исключительно новорожденной твари. Во-вторых, помнил басню о сороке-воровке, которая свила гнездо на шапке у мужика, а тот из сил выбивался, разыскивая ее по всему селищу. Что их с Белобрысом все-таки ищут, Эртар не сомневался. Как и в том, что сейчас у обережья еров есть дела поважнее, а Тхеры не желают публично признаваться в своей уязвимости. Тайный же поиск начнется с Едалин и Ночлежек, где горца с Карлисом засекут еще с порога. В Гадюшнике их вряд ли кто-то разглядел, но следы они оставили весьма красноречивые. Остроносых горских сапог, подкованных обережных и крупных звериных лап. Значит, туда Иртару путь заказан. Удирать из города тоже неразумно, Еры наверняка перекрыли все дороги и только и ждут, когда сорока вылетит из Курятника. Нет уж, поскачем еще среди несушек, поищем незамеченную хозяевами щелку. В Арите у Артара жила дальняя родственница. В крайнем случае можно податься к ней. Горцы своих не выдают, тем более какому-то игру. С другой стороны, они не прячутся за спинами женщин и детей. Пришлось как-то крутиться самому. Обережники, разумеется, успели порыться в навьюченных на тише вещах, выронив при обыске коробочку со стрелками и несколько безделушек. К счастью, воняющая крагами куртка их не прельстила, как и грязная, зато сухая, смена белья. Сами же вьюки пошли на сносную подстилку из двух кусков дерюги, на которой горец с кошаком скоротали ночь в подвале полуразрушенного дома, до середины заваленным обломками кирпича. Обитающие там крысы то и дело пытались восстать против захватчиков, и к утру тише от них уже тошнило. Оставив кошака караулить мыслестрел и разложенные на дерюшках вещи, В разведенной дождем сырости они за ночь так и не высохли. Горец отправился на разведку. Грязный, босой, небритый, в мятых полотняных штанах и вылинявшей, драны на локтях рубашки, он мало чем отличался от местных поберушек, которыми туман не был помехой. Правда, сегодня они никому не приставали, а целеустремленно брели к площади, и лениво переругиваясь между собой. Заинтригованный Эртар увязался с ними. Новенького вначале встретили подозрительно, но, скушав байку о сгоревшем шиуле «И лучше голод умирай, чем деньга улица проси», значит, не конкурент, подобрели и стали наперебой советовать горскому простачку куда лучше податься. На расспросы, почему сами не подаются, доброходы ухмылялись и отводили хитрые глаза. Сидеть в перед ранными шапками им определенно нравилось больше. Шли же они, как выяснилось, к часу милосердия. Когда читавшие проповеди и разобравшиеся с сирными, еры от имени Игра подкармливали сирых и убогих. Судя потопавшим рядом с артаром бугая, сирами они стали по собственному почину, а за убогих могли и в глаз дать. Горец облизнулся и решил, что позавтракать за счет двоединого будет самое то. Где-где, а в храме его еры точно не будут искать. Туман потихоньку сгущался, ужав мир до десяти шагов Нищие тоже позбивались в кучки, не желая терять собратьев по лохмотьям из виду. Слева кто-то упоенно вопил про осень нашего мира, потом осекся на полусловие и завизжал, как сваченный за хвост поросенок. Видать, обережь нашла его по слуху. — Во, еще одного споймали! — зворадно шамкнул идущий рядом с вертаром старик. — Труженики дри их тёмный! Нет бы варий скалик блаженным цепляются! — Да как ее искать-то, если геры и те сходу ничего поделать не смогли? — возразил бодро перебиравший костылями мужичок лет сорока. — Приметы есть нужные, — многозначительно сообщил нищий. — Из того дома, где тварь рождается, все крыши наперегонки бегут, место ей уступают. Первый крик у ней – и жвериный. И стички она за молока молока кровь счет. А кто в глаза и посмотрит, тот свою смерть увидит. И всю оставшуюся жизнь сам не свой ходить будет. Оборванцы сбились еще теснее. Опознавать тварь последним способом не хотелось никому. И рождается она вовсе даже не от бабы, а от мужика слуги твари божьего. Попытался еще больше запугать слушателей старик, но тут уж вышел перебор. «А это из какого же места?» — загоготали нищие. Они из какого?» — нашелся брехун. «Тварь боже сам себе брюхо ножом вшпаривает и дича достает, «А потом сам зашивает!» — сострил одноногий и снова развеселив дружков. «Шмейте, «Шмейтесь, шмейтесь!» — обиженно проворчал старик. «Шмотрите только, чтоб после не заплакалась!» «Вот войдет тварь в силу, вас к папаше, тот из небытия явится, никакой игр не поможет!» Как раз с этим никто не спорил, и разговор заглох. Нищие стекались к храму по всем дорогам, успев выстроиться в две очереди, каждая из которых почти не уступала утренней, на проповедь. У одной двери раздавали хлеб благословения светлого, у второй угощали воздравие темного. Убогие на глаз прикидывали, какая дойдет быстрее, и пристраивались туда. Эртару такой сложный моральный выбор оказался не по зубам, и он на всякий случай занял обе. В очереди болтали все о том же словесная шелуха сыпалась мешками, но иногда попадались и зерна. Люди постарше еще помнили, как тварь рождалась ежегодно, поэтому относились к знамению скептически, увещевая молодежь, мол, в наше время худо-бедно с этой напастью справлялись и сейчас принесет". Другие, напротив, на прополую врали и запугивали, когда вишний нищий. Их слушали куда охотнее, с болезненной жадностью. Время пролетело незаметно. Откровенно скучающий Ер еле глянул на горца, с трудом удержавшись, чтобы не поморщиться. Эртар живописно изобразил тресунец и косоглазие, с блаженным придыханием проблеял молитву светлому и был вознагражден за усердие пресным хлебцем с малюсеньким кусочком сала, пришпиленным щепкой, видать, чтоб дыханием не сдуло. Сунув его за пазуху, горец обежал в храм и как раз успел втиснуться на застолбленное место во второй очереди. Молитва темному была вдвое короче. Там не требовалось каяться, чем и объяснялась его несколько большая популярность. А хлебец такой же. «Жаль, что ты не триединый, пробормотал Эртар, однако еще раз подходить к кому-либо из еров не рискнул. Отказать у Бога они не откажут, но обратят на наглеца более пристальное внимание, а это ему совсем ни к чему. Хлебцы, несмотря на неприглядный вид, оказались свежими и хрустящими. Горец сам не заметил, как проглотил оба. Голод они не утолили, но сил прибавили, и Артар бодро зашагал к рыночной площади, после которой городские власти возводили новое здание суда. Как подсказали ему нищие, там всегда требовалась дешевая за еду и пару бусин, рабочая сила. Камни дробить, бревна обтесывать, известь мешать. Кто-то и откуда подрядчиков не интересовало, лишь бы руки из нужного места росли. Вербовщик и прямо обрадовался Артару как родному. Скидок на знамения, твари и сопутствующие погодные условия начальство ему не делало. А по строительной площадке лениво бродили всего трое совсем уж никчемных забалдык, больше озабоченных как бы похмелиться, чем процветание Мариты. С утра они успели прибить всего три доски, перенести с места на место балку и сломать казенную пилу. Горцы тоже свыли не шибко работящим народом, зато умели так припрячь других, что их собственная леность становилась практически незаметна. До заката удалось выполнить всего половину нормы, но вербовщик был рад Радьохани к этому. Он даже выдал Артару двойную плату, умоляя прийти и завтра. Горец сделал вид, что думает, выдурил еще несколько бусин и величественно согласился. Почему бы и нет? Лучше и безопаснее он вряд ли что-то найдет. Тумас набдил игровые огни красно-синими ореолами, неприятно напоминавшими о вчерашнем небо представлении. Возвращаться в холодный и сырой подвал не хотелось, горца и так все кости ломила, как у радикулитного деда. Может, все-таки к тетке соврать что-нибудь, приночевать в нормальной постели, а утром потихоньку смыться. Тиш радостно выскочил навстречу хозяину и с ворчанием начал тереться от него по кругу, не давая сделать и шагу. Судя по округлившимся бокам кошака, арицкие крысы объявили всегородской траур. Потискавшись с кисом, Эртар собрал вещи и переоделся. Ну, прихватил кое-что по дороге, с кем не бывает. Может, оно не нужно никому было?» Сам себя в луже не узнав. Условным свистом велев Тишу следовать на некотором отдалении, охотник не спеша, двинулся вдоль улицы и почти сразу же размернулся с семериком обережника. Двое или трое проводили гор с взглядами, но цепляться не стали. Порядок не нарушает и ладно. Был ли среди них его соучастник, Эртар в тумане не разглядел. «Интересно, что сейчас поделает белобрысый?» «Э, Тиш, фью!» встать. Еще вчера он бы неподвижно лежал на полу, тупо наслаждаясь темнотой и покоем. Вчера, когда они составляли смысл его существования, когда ему еще не напомнили, чем оно отличается от жизни, если бы тот об этом знал или знает, но уверен, что ему не встать. И это встать. Правда. Казалось, от тела остался только голый костяк в паутине нервов, с которых искусно срезали плоть и кожу свернуться клубком, подтянуть ноги к подбородку, остановить мысли и чувства. Только казалось, тот старался не калечить жертву до последнего, даже вымещая на ней за собственное унижение. Надо просто пересилить себя, подняться на ноги. Нет, он не сможет, он должен сосредоточиться и встать. Стена. Такая же холодная и чуть влажная, как пол. Только держаться за нее намного, намного сложнее. Зато за ней есть она. Туда. Упреждающая лязганье звеньев, рывок, кашель, полоса железа на шее обжигает истерзанные, предельно чуткие кончики пальцев. Он помнит это. Он вспомнит. Он обязан. Она откликнулась так стремительно и щедро, словно все эти годы только и ждала его зова. Но штормовая волна для молящего глотки воды это слишком много. Особенно, когда ты можешь подставить ей лишь пригоршню. Провал, вспышка, темнота, ноющая боль в боку. Встать. Цепь дохлой змеей соскользнула по спине, съеживаясь горкой звеньев. Три шага, два, привалиться, перевести дыхание. Протянув руку к двери, он обнаружил, что продолжает машинально сжимать в ней половинку ошейника. Железка сухо зазвенела об пол, запоздалая услышат мелькнула и затерялась в обрывках мыслей. «Он все равно отсюда не выберется. Слишком много преград. Слишком много врагов. Слишком мало сил. Он все равно не... Он попытается». «А ну, стоять!» Дверь распахнулась, как раз, когда Джай на цыпочках крался мимо, так ласково касаясь носками особо скрипучих половиц, что телевство дострастно постановали. Грозный глаз, а пуще того... Один взгляд на его обладательницу обратил бы в бегство любого вора, даже знаменитого ржавого лома, с равной сноровкой вскрывающего как сейфы, так и черепа их не кстати проснувшихся владельцев. Увы, обережнику деваться было некуда, он здесь жил. Точнее, изредка ночевал, умудряясь навлекать на себя хозяйский гнев даже столь кратким пребыванием в чердачной коморки. К сожалению, должность Семирнова приносила больше славы, чем денег. Поэтому позволить себе что-нибудь более роскошное обережник не мог. То есть мог бы, интересуйся он едаль не только кашей, а в постели подушкой. Но Джай, как и любой нормальный парень, любил скоротать вечерок в приятной компании, а ночь в прелестной, что требовало определенных вложений. Домовладелица не относилась ни к той, ни к другой, поэтому плату за жилье Джай частенько задерживал. Обережник начал лихорадочно сочинять отговорку поубедительнее, последний раз он сдуру ляпнул, что по дороге домой его ограбили. В результате был не только обруган, но и поднят насмех. Как вдруг вспомнил, что на той неделе, находясь в состоянии легкого подпития и сопутствующей широты души, не только вернул хозяйке долг за два месяца, но и внес аванс за следующий, в чем, проспавшись, горько раскаялся. — Что же ей теперь-то надо? — Там у тебя? Не такая уже старая, но обрюзшая, похожая еще в колыбели тетка, обличающе ткнула в потолок корявым пальцем. ЖЕНЩИНА! Тон и вид у нее при этом были такие, словно Джай открыл нелегальный бордель, причем на чердаке сиротского приюта. Эээ... -э -э Попытался протянуть время парень. Нет, выдавать незваную гостю за сестру, а себя за монаха, давшего обед целомудрия, он не собирался. Все равно не поверит. Проблема точнее предмет гордости, заключалась совсем в ином. Подружек у него было много, а спрашивать у домохозяйки, как она выглядит, заколемит себя гнусным растлителем. Жинна, конопатая хагатушка, милая но наглупенькая девушка, уже не раз ставившая его в дурацкое положение. Небось у напарника адрес узнала. «Ишь, нашел вертихвостку себе подстать!» презрительно оттопырила губу хозяйка. «Приперлась среди ночи, весь дом перебудила, песка на ковры нанесла!» Учитывая, что Джай был ее единственным жильцом, а поименованные коврами половики не рассыпались только благодаря скреплявшей их грязи, особых угрызений совести парень не испытал, зато в жизни разуверился. Может, рыжая бесстыжая найка, которую он старательно избегал, ибо она вбила себе в голову, что после такого порядочный человек обязан жениться? Такое заключалось в двух совместных прогулках по вечерней Арите, на которой парня обрекла собственная тетка чтобы ей ночью темного игра под кроватью обнаружить, решившая во что бы то ни стало женить родственничка на хорошей девушке. Поскольку тетка обещала оставить Джаю небольшое наследство, открыто ей перечить парень не смел, но Найкиного трещащего по швам лифа, томных вздохов и поглаживаний по колену за столом упорно не замечал. «А еще она!» Домовладелица выплевывала слова, как вишневые косточки, без промаха бившие Джая по темечку. «Потребовала у меня бадью с горячей водой и два полотенца! Потребовала! У меня!» Нет, Найка вполне могла полаяться с хозяйкой, но мыться в чужом доме ей бы и в голову не пришло. Да и не шибко она это дело уважала, что стало дополнительным поводом для расставания. Риеса, дочка управляющего, надменная брюнетка с барскими замашками, привыкшая к беспрекословному повиновению черни и расценивающая Джая как одну из своих многочисленных игрушек. Она иногда даже забывала, как его зовут, зато молча вытворяла такое. «Простите, госпожа Интора, этого больше не пов...» «И я?» Словно не расслышав, таким ледяным тоном продолжала домовладелица, что Джай померещилась, будто стены вокруг нее медленно покрываются инем. «Все ей принесла!» «Что?» Спотнувшийся Джай схватился за перила, чтобы не схватиться с лестницы к ногам торжествующей корги. «Она пообещала!» Хозяйка сделала мстительную паузу. «Что ты дашь мне шесть медяков? Нет, рьеса расплатилась бы сама. И серебром презрительно кинув его под ноги алчной тетке. Обережник уже перестал гадать, которая из подружек почтила его своим визитом. Осталось только желание шумно выставить ее вон, а еще лучше выкинуть из окна. «И почему эти девки считают, что неожиданный синоним приятного? Попробуй-ка сам вломись к ним!» когда они валяются на постели в драном халате, выщипывают брови или вообще сидят в уборной, обкушавшись слив. Дрожащими от ярости пальцами расстегнул браслет, Джай стряхнул в горсть остатки бусин, отсчитал хозяйке пять медяков, остальное не глядя сунул в карман и зачастил по лестнице с таким видом, что госпожа Индора предпочла в холостую захлопнуть рот, а заодно и дверь своей комнаты. Первое, что увидел переступивший порог обережник, валяющийся на полу халат, от которого тянулась цепочка из шляпы с черной вуалькой, веера, сапог, потрепанные кожаные торпы и куча неподдающихся опознанию тряпок. Из незнакомых женского пола в комнате была только бадья, куда один гнусный тип высыпал всю ароматическую соль, разболтал полфакона дорогущего пенящегося мыла, переберегаемого для визита в Рьесе, и разлегся во всем этом великолепии. «Ах ты! Ты!» «Я видел, что твой радость не имеет слов, о неподкупный бдун Арицкий улица!» С блаженно прикрытыми глазами промурлыкал горец, по подбородок сползая в воду. Лежавший рядом кошак приветственно вильнул Джаю хвостом. «А ну пошел вон, гаденыш!» Окончательно взбеленился обережник и, подскочив к бадье, попытался выдернуть оттуда даму за косу. «Дохлый номер!» Причем Горец ухитрялся не только незаметно, однако весьма успешно упираться всеми конечностями, но и отечески увещевать, нещадно коверкая слова. Слюшай, дорогой, зачем сердишься? Воды теплые, бадья большой, места всем хватает. Кстати, меня Эртар зовут, а ты?» Джай сменил тактику и пихнул его в противоположную сторону. Не ожидавший подобного коварства Горец, Так легко и глубоко ушел под воду, что с противоположной стороны бодии по колено высунулись брекающиеся ноги, которые в считанные мгновения заляпали водой и пеной все стены, половину потолка и морду Тиша, с фырканием закрутившегося на месте. А хозяине комнаты даже упоминать не стоит, и так все ясно. Побарахтавшись, Эртар сел в бадье и, плюясь откашливаясь, угоризненно уставился на обтекающего обережника. Э, мужчина, нехорошо быть такой жадный!» Что? В следующий миг в нос горцу уставились все 14 дум мыслестрела. Охотник задумчиво заглянул в одно, в другое, что-то прикинул и аккуратно указательным пальцем отвел руку обережника в сторону. У меня тоже такое есть! доверительно сообщил он, взглядом указывая Джаю на что-то ниже его пояса, а именно в упорно нацеленный туда мыслестрел. Оказывается, проклятый сорок не расставался с ним даже в бодье. Из ду капала вода, но бережник слишком хорошо знал, что на работу пружин это не влияет, а яд со стрелок растворяется только в крови. Джай медленно опустил руку, с облегчением наблюдая, как оружие противника с той же скоростью убирается под воду. Зачем ты сюда приперся? прошипел обережник, посрамив разъяренную ухтайскую гадюку. Спать, честно признался Артар. Дом нет, деньга нет, местный житель, злой как собака. «И потом...» Горец вытянул облепленную пеной руку и ласково провел пальцем по щеке обережника. «Ты мне нравишься, хороший!» Джай шарахнулся от боди, как ошпаренный, споткнулся от табуретку и с грохотом рухнул на пол. О нравах горцев бродила уйма скабрезных анекдотов, судя по которым, в опасности находились даже дуплистые деревья. Эртар так хохотал, что пена взбилась выше краев и величаво выползла по ним на пол. «Щутка, дорогой!» Наконец признался он. «Хоть ты, правда, милый? ма! Причмокнул сорока. «Девка, не стая бегать, э?» Горец положил ногу на край боди и выразительно пошевелил гибкими смуглыми пальцами. Обережник, все еще красный, как бурак, звоз плюнул на пол. Снизу, будто в ответ, донесся яростный стук палки в потолок и безгливое «Немедленно прекратите шуметь, развратники!» «Какой мерзкий, завистливый баб!» Глубокомысленно заметил Эртар, возвращаясь к мовению. «Потри мне спина, э? Заодно рука помоешь. Учитывая, что рукава обережника промокли до самых подмышек, предложение было весьма своевременно. Ты сам отсюда выметишься, или мне тебя прямо в боде с лестницы спустить? Не доташишь, скептически возразил горец и, сощурившись, насмешливо предложил. И ты, храм, жалоба, им большой-большой радость будет твоя помощь. Обережник в этом не сомневался, также прекрасно понимая, что даже если выдаст гордца Дхэром, то переживет его в лучшем случае на день. А поскольку и сам валился с ног от усталости, то временно махнул на горца рукой и, стянув мокрую рубашку, плюхнул зад на кровать. Нашарил под подушкой плоскую медную баклажку, взболтнул и отпил несколько глотков, подолгу задерживая каждый во рту. Жизнь стала чуть приятнее. Одновременно Джай из-под присмотрелся к незваному гостю. Вот уж действительно сорока, сухощавого, птичьего телосложения, раза в полтора легче джая, но навряд ли слабее. Коса эта, нитки в ней какие-то, лоскутки, словно наспех, чем под руку подвернулась, переплеталась. Когда же это чучело перестает кривляться и корчить из себя грозного горского парня, то выглядит куда моложе. Сперва-то обережник решил, что ему за тридцать. «Нравлюсь, да?» — кокетливо поинтересовался Эртар, Дунув на лезущий в нос, клок пентный. «Нет, пытаюсь угадать, давно ли ты из пеленок вылез», огрызнулся Джай, пряча флягу на место. «У нас в гора нет пеленка», — гордо заявил охотник. «Настоящий мужчина с рождений, козли на шкуре и лежи, череп врага погремушка играй». «Лет тебе сколько?» спрашиваю — спрашиваю. Снова начал терять терпение бережник. «Двадцать два!» — рассеянно признался артар, поглощенный поисками узанувшей мочалки. Обережник презрительно фыркнул. Ему в прошлом месяце исполнилось 24. «Как ты меня нашел?» Уже спокойнее поинтересовался он. «Зачем искать? Кошка, скажи и тот след нюхай!» А его как мимо хозяйки протащил. «Он сам по стенам влез!» Расплылся в улыбке горец. «Я толка окно открой и свистни!» Кошак, словно догадавшись, что речь зашла о нем, перестал вылизываться и благосклонно замурлыкал. И почему, скажи на милость, ты решил, что я вам обрадуюсь? Горец недоуменно сдвинул брови. «Но я же тебе всю ночь помогай, спасай! Я тебя тоже. Вот, торжественно поднял палец артар. Теперь мы с тобой дрюк навек. Мой стрела, твой стрела, мой дом, твой дом. Давай еще кров в знак верность смешаем, э? Да иди ты со своей верностью, затравленно взвыл Джай, у которого от сырочего треска уже голова кругом шла. «Кровь ему, клещ ненасытный, Игорь твою мать, навязался на мою голову, чтоб утром духу твоего здесь не было, и кошачьего тем более!» Струхнувший тишь, раздумал метить угол, спрыгнул на стол и свернулся калачиком, свесив хвост до самого пола. Эй, Най, утром мы быстро-быстро уходи! Ты даже жалей, слезы платок сморкай!» Горец, ничуть не стесняя собережника, баляжно вылез из бодии, одним полотенцем обернул бедра а вторым начал промокать косу. Если внезапно вскочить, двинуть ему под дых и сцепленными кулаками добавить попегой башке, Джай нога об ногу содрал разношенные сапоги и вытянулся поверх одеяла, мысленно смакуя упущенную возможность. «Эй!» — возмутилась несостоявшаяся жертва. «У нас в горах принят уступать гость свой пастель, еда и женщина!» «Ну и катись в свои горы!» — огрызнулся парень, отворачиваясь к стене. Полежал, фыркнул и, не удержавшись от соблазна поделиться представившейся ему картиной, добавил «Впрочем, женщину можешь забирать!» Эр-тар заразительно расхохотался. Вопреки расхожему мнению, по-настоящему разозлить или обидеть горцев было сложно. Если прирежут сгоряча, то потом искренне оплачут. «Ладно, я на пол лечь!» примирительно предложил он. «У тебя запасной кошмар есть?» «Возьми в рундуке!» Предпочел откупиться малым Джай. Заикнись, горец еще и о подушке, а бережник голыми руками оторвал бы ему косу вместе с головой. Но тот, похоже, сообразил, что дальше искушать судьбу не стоит, и заткнулся. Обережник закрыл глаза, однако от радужных кругов перед ними это не избавило. Игорь с горцем пусть ночует. Оно даже спокойнее, не надо гадать, а вдруг тхеры уже изловили сороку и ощипывают по перышку, расспрашивая соучастники. Конечно, откровенничать перед ним не стоит, но мстить еще глупее. Оба хороши. Никто Джая силком святилище не тянул, стрелять не заставлял. А утром парень споткнулся и ухнул в черный колодец сна, предоставив будущему полную свободу действий.